Глава 20 Хоть мне и резануло слух соседства нормальный эльф с понятиями и по чести поступил, я решил послушать Клинта. «Поначалу колодец покажется тебе чуть ли не раем», Бедуин говорил короткими рубленными фразами, не особо переживая, услышу я его или нет. «Там холодно есть вода, но через пару часов начинаешь мерзнуть». Он скривился и смачно сплюнул прямо на пол, но тут же растер плевок подошвой сапога и продолжил дальше. «Дети шайтана! Колодцы под карцер использовать! Чистой воды – идиотизм!» Мне очень сильно хотелось спросить, откуда вообще в инферно берется вода, как, например, в душевой, но я решил повременить. Воин был настолько возмущен нерациональным использованием колодцев, что некоторое время мы шли в тишине. «Вода может быть до лодыжки, а может, до пояса», наконец-то продолжил Клинт, «зависит от тюремщика». Может и в затопленный посадить, кормят раз в сутки, порции маленькие. Главное, береги ноги, не пей воду и старайся не есть крыс, ядовитые они». «Там еще и крысы есть?» «С ранами нельзя, в яму гной будет. Раны есть?» Я отрицательно помотал головой, старательно скрывая волнение. Отдых в одиночке превращался в нечто неприятное. «Раз в месяц все колодцы затопляют, и вода поднимается до каменной ямы». «Каменная яма?» «Большая дыра, выложенная камнем, на ее дне 13 колодцев», попытался объяснить мне Клинт. «Сам увидишь». «Тюремщик-то где сидит?» В голову тут же пришла мысль, как я могу облегчить свое заключение. «У себя», — поморсился бедуин. «Делать ему нечего в каменной яме торчать». «Спасибо, Клинт», — поблагодарил я воина. «Пойдешь ко мне во взвод?» «Думаю об этом», — серьезно кивнул Клинт. «Но еще рано судить. Все, Алекс, мы пришли». «Если я правильно подсчитал все переходы, то мы сейчас находились в угловом ангаре, который, как я понял, был разделен на десятки небольших помещений, не дать не взять классический офис». «Вот почему офисный планктон жалуется, что работает в аду», мысленно пошутил я и посмотрел на спящего прямо на стуле тюремщика. «Здоровый и жирный, и как только стул под его весом не развалился еще, зато теперь понятно, почему порции маленькие». Видать, этот Боров пока донесет, половину съедает. Тюремщик производил неприятное впечатление. Человек, видимо, южанин. Черные сальные волосы, немного детское лицо, с въевшимся намертво загаром, тройная складка на мясистом лбу. Одет он был в потертые кожные доспехи, сандалии, а на широком поясе висели ножны с коротким мечом и связкой ключей. Единственное, что выбивалось из образа, был серебряный свисток, болтающийся на шее толстяка. «Кабул!» Клинт и не думал расшаркиваться перед спящим человеком. «Принимай бойца!» «Чего орёшь, Клинт?» жердей не меняя позы, открыл глаза и окинул меня внимательным взглядом. «Кто его послал?» Капрал Пейн, едва заметно поморщился бедуин. о о, -о Кабул с неожиданной лёгкостью поднялся со стула и неприятно улыбнулся. «Надолго?» «До особого распоряжения». «Все ясно. Изучающий взгляд тюремщика мне не понравился от слова совсем. Ты иди, Клинт, иди. Дальше я сам разберусь». Бедуин хотел что-то сказать, но лишь скрипнул зубами и вышел из офисного ангара. Я же тем временем посмотрел на своего тюремщика. «Кабул, воин. 201 уровень. Тюремщик, телохранитель, жадный». «Занятно». «Чего молчишь, дружок?» – одними губами улыбнулся Кабул. «Где доклад по форме?» «Ммм, рядовой из для отдыха на губе прибыл», предположил я. «Честно говоря, я здесь первый день и не знаю, как принято делать доклад по форме». «Для отдыха, говоришь?» – нехорошо прищурился Кабул, пропустив остальные мои слова мимо ушей. «Язык мой, враг мой. Давно уже пора понять, что не все разумные понимают шутки. А может быть, это я перебарщиваю? Да не, ерунда какая-то». «Так точно», – осторожно согласился я. «Сотни золотых, и у тебя будут райские условия», – в лоб предложил тюремщик и с опаской покосился на тонкую перегородку, отделяющую его кабинет от других таких же коморок. «Я все слышу, Кабул», – донеслось из-за перегородки. Жердяй пожал плечами, словно извиняясь, и снова уставился мне в глаза. «Значит, 200 Внимание, заблокирована попытка чужого влияния, очарование». «Откуда деньги у простого вояки?» Я с улыбкой развел руками. «Ну как хош, тут же потерял ко мне интерес тюремщик. За мной, живо!» Кабул ловко обогнул стоящий сбоку стол и вывалился из своего кабинета в коридор. Я молча последовал за ним, не забывая незаметно рассматривать офисный ангар. Перегородки достигали высоты почти в 2 метра, поэтому рассмотреть, что происходит в соседних кабинетах, не было возможности. Отдел снабжения, медико-санитарная служба, школа прапорщиков, внешняя разведка, служба внутренней безопасности, столовая солнышко, бухгалтерия, секретариат, отдел по связям с общественностью. Бог ты мой, если бы не армейский колорит, я будто бы в универ вернулся. Интересно, кто решил собрать весь чиновничий аппарат около местной тюрьмы? «Шагай давай», — поторопил меня Кабул, не обращая внимания на названия, выведенные на дверях белой краской. Коридор закончился, и мы завернули в последнюю дверь, на которой было выведено слово из четырех букв «ГУБА». А почему «ГУБА» не удержался я от вопроса? Потому недовольно буркнул Кабул, который, видимо, и сам не знал ответа. Внимание, доступно задание «Что такое ГУБА?» Награда «Уникальный компаньон». Штраф плюс один день на губе. Принять, да нет. Но это уже совсем какая-то дичь. Такое ощущение, будто игра высасывает эти задания из пальца. Или это снова Маришка? Надо все хорошенько обмозговать. Кабул тем временем звякнул ключом и толкнул от себя массивную стальную дверь. Зайдя в очередной кабинет, я с удивлением покачал головой. Это вроде как уже тюрьма, но стены почему-то не доходят до потолка. Они, конечно, раза в два выше, чем остальные перегородки, и выглядят покрепче, но все же... «Вон по той веревки вниз», — скомандовал тюремщик, показывая на широкую дыру в полу, откуда так и тянуло прохладой. «Хм, может, поэтому и не довели стены до потолков? Чтобы получился эдакий ангарный кондиционер?» «Внимание! Понимание того, на что не стоит обращать внимание, столь же важно, как понимание того, на чем следует сфокусироваться. Восприятие плюс один». «Ты чего задумался?» – нахмурился Кабул. «Ты не наверх смотри, а вниз лезь!» «Внимание! Если командир заметит, что солдат думает, быть беде. Интеллект минус один». «Эй, так нечестно!» Я скрипнул зубами и полез по скользкой веревке вниз. клин был прав, карцер действительно представлял собой огромную каменную яму, на дне которой находились будто бы высверленные дыры. Эдакий природный дуршлаг, глубиной в несколько десятков метров. Веревка немного не доставала до пола, поэтому мне пришлось спрыгнуть на прохладную обсидиановую поверхность. Ого, это не каменная яма, а обсидиановая. «А вот сейчас слушай внимательно, рядовой Алекс!» Кабул принялся поднимать веревку, лишив меня, как он думал, возможности подняться наверх. «И этот туда же. Слушай меня внимательно. У них тут что, у всех дефицит внимания?» «Ты любишь проблемы, Алекс?» «Не очень», — не задумываясь, ответил я и на всякий случай добавил. «Сэр?» «И я не люблю», — довольно крикнул Кабул. «Вот скажи...» «На кой чёрт нужно спускаться по этой верёвке? Только для того, чтобы покормить заключённого, а?» «Эм, язык сработал быстрее, чем ум». «Чтобы доблестная армия нашего доминиона не понесла безвозвратные потери в результате небоевых действий, сэр». задумался тюремщик, переваривая мои слова. Кхм". «А начальство, сэр, не любит небоевые потери. Вот в бою другое дело. Там хоть весь легион ляжет и слова не скажут». «Вот почему меня премии уже какой месяц лишают», потрясенно воскликнул Кабул. «Как ты сказал, не боевые потери?» «Так точно, сэр. Вот поэтому содержание заключенных в надлежащих условиях очень важно, сэр. И я молчу про трехразовое питание, сэр». «Вот оно что», протянул Жердяй, говоря с каждым разом все тише и тише. «Вот значит, как мне нужно правильно сделать». «Конечно, сэр», согласился я, довольно усмехаясь. «В ваших интересах улучшить условия пребывания каждого из заключенных и обеспечить нас трехразовым питанием». «Точно, точно. Я с трудом уловил едва слышное бормотание. Нужно немедленно подать рапорт о переводе в отдел снабжения. Там ни боевых потерь нет». «Не понял». «Сэр?» «А ну, сигай в колодец номер три!» неожиданно резко скомандовал Кабул. «Там много воды, сэр!» — я заглянул в колодец, рядом с которым белой краской была выведена жирная цифра 3, и гниль унесет. «Прыгай, боец!» — жестко проговорил Кабул. «Иначе не видать тебе еды, как собственных ушей!» «Идти на конфликт или не идти? А, плевать! Офицерского звания у него я не заметил. Значит, такой же рядовой, как и я? Кстати, странно, почему я не вижу званий?» «Ну, как знаешь», — сделанный линцой протянул жердяй и взялся за висящий на шее свисток. «Фьють-фьють-фьють!» Три коротких свистка вызвали тревожные ощущения. Умом я понимал, что они как-то связаны с колодцем номер три, но почему-то дико захотел вынуть из ножен свои клинки. Кстати, почему у меня не забрали оружие? «Кранк!» Оказывается, каменная яма была полна сюрпризов. Кусок стены, дрогнув, начал отъезжать в сторону, а из стремительно разрастающейся щели высунулся нос чьей-то узкой морды. Чтобы разглядеть, кого Кабул решил на меня натравить, мне хватило всего нескольких мгновений. Каменная крыса-инферно, трехсотый уровень, боевой кадавр, сбежавший из под подземелья Дроу. Ест камень, скрыто-скрыто. Бульк? Мне разом стало плевать на воду, на тошнотворный запах гнили, на катастрофически малую ширину колодца, полтора метра, даже меч не вытащить из ножен. Я прыгнул в колодец номер три солдатиком, не спуская глаз, срывущийся из обсидианового плена крысы. Теперь понятно, почему карцер представляет из себя обсидиановый дуршлаг с таким-то сторожем. Внутри колодца было ожидаемо мерзко, холодно, мокро и воняло гнилью. Дно было каким-то склизким, будто я стоял на иле. Хорошо хоть вода доходила до подбородка. «Тото ж!» – донесся до меня довольный голос тюремщика – «Ты, как я вижу, шибко умный, поэтому пусть крыс погуляет здесь пару часов». «Сочтёмся, Кабул», — шепотом пообещал я, пополняя свой личный чс ещё одним именем. На голову упала тень, я покосился наверх. «Матерь Божья!» — я вздрогнул всем телом, чуть было не открыв личный кирпичный завод. Надо мной висела хищная морда каменной крысы. Её стальные клыки находились в каком-то метре от моей драгоценной головы а пылающие огнем рубиновые глаза, казалось, прожигали меня насквозь. Да уж, не на такой прием я рассчитывал. «Ты ж сюда на отдых пришел, рядовой!» донесся сверху мерзкий голос Кабула. «Вот и отдыхай до завтра!»